Глава 17 Выслушав кощее баюн поиграл с железными когтями, глубоко вдохнул, шумно выдохнул и неприязненно изрек. Не ожидал от тебя такой дурости, царь мой. Кощей предостерегающе нахмурился, но баюн не извинился. Ты подставил свою жену. Этот мир и меня. Вздумай, Мария играть по-крупному, она здесь камня на камне не оставит. И я буду ответственен за это, потому что эта территория вверена мне. А я, как дурак, доверился тебе. Ты забываешься. Нахмурился Кощей, но Баюн лишь фыркнул в ответ. В том-то и дело, что никак не получается. Но ближе к делу. Что же это за источник такой, которым похваляется Маревна? В кабинете кощей их было четверо. Сам хозяин — Василиса, начальник конторы, и Сокол. Василиса сидела в своем кресле и вглядывалась в темень за окном. Часы на стене, те, что показывали местное время, утверждали, что уже второй час ночи. Мысли ее были далеки от этого разговора, и она слушала, едва понимая, о чем они говорят. «Ей было жаль, боюна. Он ответственно относился к безопасности на своей территории. И жаль сокола, которому пришлось сорваться в ночи, приехать сюда и теперь перебирать возможные последствия самонадеянности кощея. Он сидел на стуле, подавшись вперед, уперевшись лбом в сложенные в замок руки, и на щеках у него ходили желваки, выдавая его чувства с головой. Где-то глубоко внутри ей не хотелось жалеть кощея. Но он был ее мужем, и Василиса видела, насколько нелегко ему сейчас дается вся эта ситуация. А еще и было жаль себя. Но это могло подождать. Кощей попытался отправить ее спать, но Василиса воспротивилась, заставила себя собраться и переодеться, правда, от чего-то во все серое, и теперь была едва заметна в тени шкафов. Впрочем, тени здесь были уж очень густые, плотные, почти осязаемые, не иначе, как Кощей осознанно или нет пытался укрыть ее от чужого внимания. Но бы и Соколу и так было не до нее. «Я знаю только два подобных источника силы», — ответил Кощей. «Один из них — Аллатырь камень, но мы все понемногу черпаем из него. Думаю, если бы он попал кому-то в руки, то мы бы уже...» Это почувствовали. Второй — цветок папоротника. Боюн, не перебивая, выслушал кощее и на те несколько секунд, что он выпускал и втягивал когти, словно не мог определиться, убивать сейчас или потом, его лицо приобрело поистине зверское выражение. «Чушь!» — наконец рыкнул он. «Цветок папоротника — сказка для магов-подмастерьев». «Чудодейственное средство — обресть небывалую мощь без учения и мучения. Мне странно, что ты, Кощей, наивно веришь в подобные побосенки». «Кощей». Василиса оторвалась от созерцания окна и посмотрела на Буюна. Она и не помнила, когда он в последний раз называл его так. Может быть, без нее? Но слова уже прозвучали, и в комнате словно стало темнее. Магия, заключенная в голосе Буюна, приготовилась рассказать сказку, скрытую за этим именем. Страшную, черную сказку. Что-то дрогнуло в лице Кощея, задетая гордость. Василиса достаточно знала его, чтобы не заметить и не предположить последствия. «Перонов цвет существует», — тихо сказала она, и ее услышали. Баюный сокол как по команде обернулись к ней. Кощей тоже посмотрел на нее, внимательно, изучающе. «И ты туда же!» — взвился Баюн и снова выпустил когти. «Бред теперь передается воздушно-капельным путем или только половым, и можно не беспокоиться?» «Я видела его», — спокойно ответила Василиса и заглянула в налившиеся расплавленным золотом глаза начальства. Он злился, потому что боялся. Это она могла понять. Почему же ей совсем не было страшно? Тупая пульсирующая боль, поселившаяся между ребер, затмевала все. «Что?» — рыкнул Баюн. «Я видела его», — повторила она, — «пока бродила в лесу. Однажды ночью я наткнулась на заросли папоротника. Он расцвёл совсем рядом с тропой. И какой он?» — тихо спросил сокол. Он... Василиса нахмурилась, вспоминая. Вот она идет по тропе, и на обочине среди почти черных в темноте листьев ярко сияет что-то белое с алой сердцевинкой. Но важно ведь было не внешнее. Он робкий, нежный. Мне показалось, ему хотелось увидеть небо и вдохнуть ночной воздух. В том месте кроны деревьев расступались, образуя просвет. Было много звезд. Цветок заметил ее и замер. И в этом чувствовалось нечто надсадное, обиженное, словно ему было горько от того, что она потревожила его покой, что нашла его, и одновременно он будто заранее смирился с тем, что она унесет его с собой, не дав прожить эту ночь. «И что ты сделала?» Голос Буинаму рлыкнул на краю сознания, и Василиса пошла за ним, не осознав до конца вопрос, но поспешив ответить. «Близился рассвет», — пожала плечами она. «Я подумала, что он предпочтет встретить его в одиночестве, так, чтобы никто не мешал. Поэтому я поклонилась ему. Нет, немного в сторону, чтобы не смущать. Я поклонилась и тихо пошла дальше, не оборачиваясь. Ему ведь хотелось остаться незамеченным. Ты не сорвала его. Глаза баюна и золотых стали медными. Как же ты справилась с искушением? Василиса очнулась. Вокруг больше не было леса. Не белел среди листьев маленький беззащитный цветок. Она снова сидела в кабинете кощее. Не было никакого искушения. Устало качнула головой она. Говорить об этом было... Все равно, что объяснять простые истины годовалому малышу. Не все, что ты видишь, можно взять. Существует чужое, не твое. В этом и есть разница между светлыми и темными магами. Неважно, какова мощь, можно просто пройти мимо. Кощей прищурился, глядя на нее, и она спокойно выдержала его взгляд. — Да, дорогой, я запоминаю все, что ты говоришь. «Как мы будем докладывать о ситуации на Буян?» — спросил Сокол, разрушая повисшую тишину. Василиса вздрогнула. Кажется, она слишком глубоко провалилась в безмолвный разговор с мужем. «Мы не будем ни о чем сообщать лебеди», — произнес Кощей, отводя от нее взгляд. «Это внутрисемейное дело. Разберемся сами». «Внутрисемейное?» — звонко воскликнул Сокол. Страшно подумать, что же тогда, по твоему мнению, может потребовать внимания лебеди. — Как только такое случится, я обязательно с тобой поделюсь. — Спокойно ответил Кощей. — Боюн, это приказ. Никто ничего не скажет лебеди. Василиса расслышала тихий, утробный рык. — Жестоко. У меня нет другого выхода. — Прости, финист. — Почему-то с сожалением попросил Баюн, не отрывая взгляда от кощея Но мы действительно ничего не сообщим лебеди. И добавил с плохо скрываемой издевкой. Наш царь справится сам. Твой царь, — рявкнул сокол, даже не пытаясь скрыть, насколько зол. Мой царь, — согласно и неожиданно покорно кивнул Баюн. Финист сжал кулаки, явно желая высказаться по этому поводу, но так и не возразил Баюну. «У нас хотя бы есть план?» — мрачно подинтересовался он. Кощей кивнул. — Я не могу найти ее самостоятельно, а значит, она предприняла для этого меры. Но против тебя она бессильно, Баюн. Ты сложишь о ней песню и скажешь мне, где она прячется. После этого мы нападем. Какую бы силу ни давал ей цветок, она не сможет одолеть нас троих. — Во-первых, чтобы ее найти, мне нужно нечто большее, чем имя, — поморщился Баюн. Я могу выйти на улицу и орать его хоть весь день, и ничего не произойдет. Оно слишком распространенное, и почти ничего не значит для этого мира. Мне нужно что-то личное». Кощей поджал губы. Василиса видела, как дернулся кадык, выдавая недовольство. «Василиса», — попросил Кощей, — «может, принесешь нам чаю?» Она молча кивнула, поднялась с кресла и вышла из кабинета. Как будто бы ей хотелось слушать, какие ласковые прозвища ее муж давал бывшей жене. Уже возле лестницы услышал зычный рык Баюна. — А во-вторых, я не могу пойти с тобой. Это самоубийство. Если выяснится, что она все еще моя царица, ваши противоречивые приказы просто разорвут меня. Кто тогда? Рык оборвался, и Василиса Неожиданно для самой себя злорадно понадеялась, что Кощей ударил его посильнее. Ей вдруг ясно вспомнилось, как пятнадцать лет назад она сказала Буйну, что вышла замуж, а он ответил, что не чувствует ее власти над собой, а значит, Навь не приняла ее, и она не жена Кощею. Оказывается, эти слова до сих пор тлели в ней, и нужно было не так уж сильно подуть, чтобы они разгорелись» напоминая о себе и о том, что она тогда почувствовала. Дом затих в ожидании. Василиса спустилась на кухню, включила свет, взяла чайник и понесла его к раковине, чтобы налить воды. И уже подставив под струю, нахмурилась. Что-то было не так. Миг назад что-то показалось ей странным. Она закрыла кран и отставила полный чайник в сторону повернулась к панорамному окну, отделявшему кухню от дворика возле дома. В темноте хорошо было видно ее отражение. Она подошла ближе, пытаясь понять, что именно ее смутило. Повертела головой, помахала себе рукой. Отражение повторило ее движение. Василиса вгляделась в лицо, глаза. У отражения в окне были четкие и ярко-черные глаза. Внезапно женщина в стекле ехидно улыбнулась ей, будто поздравляя с догадкой, и прямо из стекла вынырнула рука, схватила Василису за локоть и утащила за собой. В кабинете Баюн складывал песню, то ли пел, то ли мурлыкал, и в мыслях присутствующих сами собой рождались образы, сменяя друг друга, как в диафильме. Боюн искал Марью, но песня получалась... Уж больно мрачный. Сокол то и дело морщился, словно пахло дурно. Кощей сидел за столом застывшим лицом. И вдруг дернулся. Серебряный ободок обручального кольца раскалился, обжег палец, оповещая о грозящей Василисе опасности. Он подскочил с кресла, метнулся в сторону двери, но в этот момент покрывало на зеркале легко приподнялось и опало, как если бы из-под него подул ветер. Кощей в два шага пересек расстояние до зеркала и сдернул покрывало. И Марья сама предстала перед ним. Она стояла по ту сторону стекла среди темной мути зазеркалья и смотрела только на него. — Ну, здравствуй, любимый! — с придыханием сказала она. — Твоя девчонка у меня. Придешь за ней? Тени, подчинившись воле Кощея, стекли к его плечам, Облачая хозяина в темный плащ и силуэт на стене, обзавелся изломанной шипастой короной. Повеяло холодом. «Ты знаешь закон, Марья», — произнес Кощей, и в голосе его прозвучала сталь. «Сейчас он был судьей, и он хотел, чтобы его боялись. Причинив вред моей жене, ты причинила вред мне. Я дал тебе возможность уйти, но ты не сделала этого. Ты подписала себе смертный приговор». Я найду тебя и приведу его в исполнение, и только от того, найду ли я Василису живой и невредимой, зависит, как именно ты умрешь. Марья завороженно распахнула глаза, и на губах ее расцвела счастливая, почти безумная улыбка. «Вот он ты!» — в полном восторге прошептала она. «Да, это ты, царь мой! Вот теперь я узнаю тебя, сколько силы, сколько мощи!» Скоро мы воссоединимся, и не будет никого сильнее нас. Ты сошла с ума. Нет, Кощей, мой ум ясен, как никогда. Забудь о девчонке, она тебе не нужна. Я твоя законная жена, и всегда ею была. Не смей ее трогать. Она наклонила голову к плечу. Тогда приди за ней. Она ждет тебя. Я жду тебя. Приди же ко мне. Образ Марьи подернулся легкой рябью и растворился в черном мареве.